поднял брови. Брат Катфаэль прекрасно знал, какая слава шла о Гамму и к благим порывам такого рода людей относился более чем скептически. Однако же он не был склонен к скоропалительным умозаключениям и предпочел до поры до времени воздержаться от вынесения каких-либо суждений. «Надобно дождаться приезда самого Гаму, поглядеть, что к чему, тогда, глядишь, и станет ясно, что он за человек». Впрочем, прожив на свете 55 лет и имея изрядный житейский опыт, Катфаэль ничего особенного от людей не ждал. В сочельник рано поутру Гамму и его спутники въехали на большой монастырский двор. Брат Катфаэль наблюдал за их прибытием несколько отстраненно, с не слишком уж сильным интересом. Все предвещало, что Рождество 1135 года будет холодным и суровым. С началом зимы ударили трескучие морозы, а снегу, как на грех, выпало мало. К тому же и восточный ветер дул, не переставая. Так что холод пробирал до костей. Да что там зима, весь год не задался. И лето было не в лето, и осень не в осень, а уж об и говорить нечего, одни слезы. Люди по деревням замерзали и пухли от голода. Недород многих повыгонял из домов, заставив просить подаяние. И брат Освальд, ведавший в аббатстве раздачи милостыни, сострадая обездоленным, искренне сокрушался от того, что не имел возможности помочь всем нуждающимся. Появление укутанных в теплые плащи путников, ехавших на трех прекрасных верховых лошадях в сопровождении двух основательно навьюченных пони, не могло не привлечь внимания несчастных просителей, во множестве толпившихся у монастырских ворот. Они обступили новоприбывших, наперебой взывая о милосердии и умоляюще протягивая посиневшие от холода руки. Однако Фицгамон, небрежно бросив в толпу несколько мелких монет и не желая задерживаться из-за каких-то нищих, взялся за плеть, дабы расчистить себе дорогу. «Видать, правду о нем говорят», — подумал брат Катфаэль, остановившийся поглазеть на гостей по дороге в лазарет, куда он нес целебные снадобья для недождах. Посреди двора рыцарь из Лиддейта спешился, и теперь его можно было рассмотреть получше. Это был рослый, грузный мужчина с густыми волосами, всклокоченной бородой и жесткими, словно проволока, бровями, некогда черными, а ныне зрядно посидевшими. Наверное, прежде он был очень недурен собой, но потворство неумеренным и низменным желаниям не могло не сказаться на его внешности. С годами щеки Гамма побагровели, кожа стала бугристой и шероховатой, а все еще острые черные глаза утонули в глубоких дряблых мешках. Он выглядел гораздо старше своих лет, но и при этом производил впечатление человека, с которым следует считаться. Вторая лошадь несла супругу Фицгамона сидевшую на сидельной подушке за спиной конюха. Ее маленькая фигурка, плотно укутанная в меха, была почти неразличима. Ехала она, удобно прислонясь к широкой спине конюха и обхватив его руками за талию. А конюх, надо сказать, был очень даже пригож. Статный, румяный малый, лет двадцати, длинноногий, широкоплечий, с круглым простодушным лицом и веселыми глазами. — Ладный молодец. К тому же расторопный и услужливый, судя по тому, как ловко одним прыжком соскочил он с седла и, приподнявшись на цыпочки, подхватил свою госпожу за талию так же крепко, как за мгновение до того она держала его и, сняв с подушки, легко поставил на землю. Ее маленькие ручки в теплых перчатках задержались на его плечах на миг, всего лишь только на миг, но дольше, чем это было необходимо. Он же со своей стороны почтительно поддерживал ее до тех пор, пока ноги ее не обрели устойчивость на твердой земле, а, возможно, и несколько секунд после того. Фицгамон на них не смотрел. Он с самодовольным видом принимал знаки внимания со стороны приора Роберта и брата-попечителя страноприимного дома, который уже распорядился отвезти новоприбывшим, лорду и его супруге, самые лучшие комнаты. На третьей лошади тоже ехали двое, Мужчина и женщина, однако женщина, также сидевшая на сидельной подушке, не стала дожидаться, пока кто-нибудь поможет ей спуститься. Она, против, быстро соскользнула на землю и поспешила помочь своей госпоже снять теплый дорожный плащ. Служанке, а эта спокойная, тихая, молодая женщина, несомненно, являлась служанкой, с виду было лет двадцать разве что чуточку побольше, От холода ее защищал темно-коричневый плащ из домотканной шерсти. Грубый полотняный плат обрамлял худощавое бледное лицо с тонкими чертами и очень нежной и светлой кожей. Во взоре ее светло-голубых глаз, несмотря на сдержанные и даже несколько опасливое выражение, таился некий внутренний жар, не слишком вязавшийся с нарочито-смиренной манерой держаться. Когда служанка подошла к своей госпоже, чтобы освободить ее от тяжелого мехового наряда, выяснилось, что ростом она на добрую голову выше леди. Но, несмотря на это, выглядела невзрачно и тускло в сравнении с маленькой яркой пташкой, выпорхнувшей из-под плаща. Веселая и улыбчивая леди Фицгамон, одетая в коричневое и красное, напоминала малиновку как цветами своего облачения, так и жизнерадостной резвостью. Темные, заплетенные в тугие косы волосы были аккуратно уложены вокруг маленькой приятной формы головки. Упругие нежные округлые щечки разрумянились от свежего морозного воздуха, а в огромных выразительных темных глазах светилась горделивая уверенность в неотразимости своих чар. Этой красавице едва минуло тридцать, а, скорее всего, она была еще моложе. Отец Гамон имел взрослого сына, уже давно жившего отдельно со своей женой и детьми и дожидавшегося, возможно, не слишком терпеливо того дня, когда он унаследует отцовские земли. Эта прихорошенькая особа, чуть ли не девочка в сравнении с пожилым супругом, приходилась Гамону второй, если не третьей женой и была гораздо моложе своего великовозрастного пасынка. Гамон обладал достаточным состоянием и мог позволить себе заводить новых жен, как заводят новое платье по мере износа старого. Однако же эта чаровница, судя по всему, обошлась ему недешево. Во всяком случае, она не выглядела хорошенькой, но бедной сироткой, которую родственники запродали богатому старику. Держалась она так, словно ничуть не сомневалась в прочности своего положения, прекрасно знала себе цену, и требовало признания ее достоинства до всех окружающих. Не приходилось сомневаться в том, что она превосходно справляется с ролью хозяйки дома, и великолепно выглядит во главе обеденного стола в першественном зале Лидейтского манора, чем тешит тщеславие своего немолодого супруга. Конюх, ехавший на одной лошади со служанкой, сухопарой жилистый малый в годах, с грубоватым, словно коряво вырезанным из дуба лицом служил Фитцгаммону уже много лет и за это время сумел неплохо приспособиться к особенностям характера своего господина. К переменам настроения лорда он относился со снисходительным терпением, умел предугадывать его желания и не слишком сильно боялся вспышек хозяйского гнева, ибо по опыту знал, что сумеет совладать с любой бурей. Фитцгаммон по-своему ценил его и относился к нему неплохо, насколько вообще был способен хорошо относиться к слуге. Не говоря ни слова, он быстро развьючил пони и, закинув сидельные сумки за спину, поспешил за своим господином в странноприимный дом. Конюх помоложе взял под хозяйского коня. Ему предстояло отвести верховых и вьючных лошадей на конюшню. Котфаэль проводил взглядом направлявшихся к крыльцу странноприимного дома женщин. Леди ступала легко и живо, словно молодая лань, и с любопытством озиралась по сторонам большими яркими глазами. Рослая служанка следовала за ней, ухитряясь, несмотря на размашистый шаг, не обгонять и даже не догонять свою госпожу, а почтительно держаться позади. Походка ее была упругой, хотя в остальном девушка малость походила на ловчую птицу, посаженную в клетку на время линьки. «Не иначе, как она из Вилланов», — подумал Катфаэль. «Да и оба конюха тоже». Он по опыту знал,